Глава вторая. Чудесные выдумки Гасконца. Фламандица едва держался на ногах, у него не было выдержки Мендосы и бутуфока привыкших к разнузданным оргиям флебустьеров и буконьеров. Он повалился на стул и не отводил испуганных глаз от трех шпаг, казалось, нацеленных ему прямо в грудь. — Фифер! — выдавил он из себя и глубоко вздохнул. — Это плохая шутка! — «Ошибаетесь, мастер Арнольда», — ответил Мендоса, — «это отнюдь не шутка. А наши шпаги сделаны не из масла, а из лучшей талецкой стали, закалённой в водах Годалквивира». Фламандец разразился смехом. «Тайте мне выпить дорогой трук!» «Сколько захотите, мастер Арнольда. Весь винный погреб таверны отдан в наше распоряжение. Так что готовьте ответы на вопросы, которые я вам задам». «Хорошо, хорошо. Кафарите, кафарите», — ответил Фламандец, немного приободрившись. «Итак», — сказал Мендоса, — «объясните нам, по какой такой причине вы упорно следите за нами трое суток, постоянно появляясь, как вестник беды в тех местах, которые мы посещаем?» «Фы и Фаштрук мне очень симпатичны». «Но кто вы такой?» «Я уже сказал, вам Что вы делаете в Панаме? — Ничего. Я живу на ренту. Э, — Эй, мистер Арнольд, не пытайтесь обмануть нас, иначе вы плохо кончите. Фламанди смертельно побледнел, но ответ его звучал достаточно твердо. — Я очень богат. — А поэтому вы развлекаетесь, оплачивая выпивку очень симпатичным вам людям? — иронично бросил Мендоса. — Дружище Арнольд, Нас не накормят такими выдумками. Знаете, как называют в моей стране людей, которые цепляются к другим, словно пиявки, и никогда не выпускают их из виду? Благородные люди. Нет, дружище Арнольда. Их зовут шпионами. Фламандец взял полный бокал и медленно выпил его, словно скрывая эмоции. Шпионами, процедил он потом. Никогда не занимался этим грязным ремеслом. я все-таки повторяю вам, вы шпионите в пользу какой-то панамской шишки, маркиза де Ментелемара, например. Фламандец выпустил из рук бокал, и тот со звоном разлетелся на мелкие осколки. — Эге, месьер Арнольд, вам плохо? — спросил дон Бареха. — Вы стали желтее лимона. Хотите, моя жена приготовит вам настой ромашки?» Фламандин взорвался. «Чёртов трактирщик! Занимайся своим фином!» — закричал он. «В эти минуты моим бочкам совершенно не нужен присмотр, так что я могу позволить себе немного поболтать». «Итак, мастер Арнольда», — продолжал непреклонные Мендоса, «почему, когда я назвал имя маркиза де Монтелемара, ваши руки задрожали?» «Вы сами видите, что бокал разлетелся в дребезги?» «Я заплачу. Хозяин Эльмора великодушен и не потребует с вас денег. Только не пытайтесь, разбив бокал, сменить тему разговора. Скажите лучше, где и когда меня мог увидеть маркиз де Монтелемар? И как ему удалось узнать меня после шести лет моего отсутствия в Панаме?» «Не знаю никакого маркиза де Монтелемара», — сказал фламандец, — и утер рукой, покрывшись большими каплями, пот лоб. — Ага. Не хотите говорить? — повысил голос Мендоса. — Хочу сообщить вам, что вот этот молчаливый сеньор — один из самых известных буконьеров на Сан-Доминго, а сам и вовсе не торговец мулами, а флебустьер, участвовавший во всех походах Дэвида и Равена де Люсана. Примечание во всех походах Дэвида и Равена де Люсана. Дэвид был историческим персонажем. О нем рассказывается в девятой главе романа. Равена де Люсан — один из героев романа «Сын красного корсара». В дальнейшем он появляется на страницах и этого романа. Конец примечания. «Человеку плохо!» — вдруг воскликнул Дон Барреха. «Панчитто, скорее приготовь чашку ромашкового чая для сеньора. Ему сразу станет лучше». В самом деле казалось, что фламандец вот-вот лишится чувств. Настолько он выглядел бледным и измученным. — Разве вы не понимаете, что выдали себя? — крикнул Мендоса. — Или вы решитесь заговорить, или я вгоню вам в глотку всю вашу мизерикордию? — Подождите, пусть он хоть ромашки попьет, — сказал с улыбкой Дон Бореха. — сознаетесь Вы знаете маркиза де Монтелемара? — Да или нет? — Запираться и все отрицать бесполезно. Арнольд наконец-то головы подал утвердительный знак. «Ну, — Ну, наконец-то! — обрадовался Бескаец, тогда как будто фока показывая свое удовлетворение, выпил один за другим два бокала вина. — Мессер Арнольд, выпейте и вы глоток это старого Хереса, который, говорят, залил в бутылке сам папаша Ной, — сказал госконец протягивая бокал. — Этот напиток немного взбодрит вас и поставит на ноги, как уверяет старый трактирщик. Мессер Арнольда, хотя и был уже пьян в стельку, последовал совету. Ему очень надо было собраться после такого возбуждения и стольких тревог. — Когда он меня видел? — возобновил допрос Мендоса. — Три дня назад, — ответил Фламандец. — Ты, стало быть, один из его шпионов по этой части? Фламандец, не говоря ни слова, кивнул головой. «Где — Где? — спросил Мендоса с угрозой в голосе. — На торговой пристани. — О, дьявольская аркебуза! — вырвался бескаец, ударив пару раз себя кулаком по лбу. — А я даже не заметил его присутствия. — Я же просил тебя не показываться в людных местах, — сказал Бутафуока. — Да ведь прошло шесть лет. — Очевидно, ты не очень изменился, приятель. Я остался молодым, — сказал Дон Бореха. — Какой счастливый человек! Мендоса собрался продолжить допрос, но тут заметил, что фламанец откинулся на спинку стула, так что его длиннющие руки почти касались пола. — Уж не загнулся ли он? — Мендоса задумался. — Да он мертвецкий пьян, — сказал подошедший гасконец. — О, пойду-ка и я напьюсь. Этот человек, дорогуша, не сможет развязать язык раньше, чем через сутки. — Тогда оставим его переваривать выпитое вино, а сами побеседуем вчетвером. «Мы должны дать тебе, Дон Бореха, кое-какие объяснения». «Жду их уже три часа», — ответил трактирщик. «Мы бы давно все тебе рассказали, если бы не появилась эта пиявка». «Позволь прежде мне сказать пару слов, Мендоса», — сказал Бутафока. «Как ты догадался, что этот фламадец был спионом маркиза де Монтелемара?» «Я не знал его, как и вы, сеньор Бутафока. Просто у меня было смутное подозрение». — А имя Маркиза я произнес случайно. — И сразу же угадал, — воскликнул Дон Борехо. — Я всегда говорил, что ты необычайный человек. Ну, — но а теперь давайте обещанное разъяснение. Хочу поскорее узнать, почему вы приехали разыскать меня и вообще вспомнили, что где-то в Америке живет храбрый, гасконец и верный друг. В это дело определенно вмешался сын красного корсара. — Скорее, его сестра, — сказал Мендоса. — Кто? — «Дочь великого Кассика, Дарьена?» Примечание. Кассик, индийский вождь Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии. Конец примечания. «Мы сопровождали ее сюда. Сеньеритта здесь? Какая неосторожность! Если маркиз де Монтелемар обнаружит ее, он больше не оставит девушку в покое. О, мы приняли меры предосторожности, дружище». Я спрятал ее на посаде, которую содержит один из друзей сеньора Бунтефуока, тоже старый баконьер. Примечание. Посада — постоялый двор, деревенская гостиница. Конец примечания. Ему теперь больше нравится содержать постоялый двор, чем убивать диких быков на Кубе или Сан-Доминго. А зачем она приехала сюда, когда должна была находиться рядом с графом де Вентимильо? своим братом и маркизой де Монтелемар, своей невесткой. Значит, в Панаме ничего не знают о смерти старого Кассика. Он умер четыре или пять месяцев назад и оставил свои сказочные богатство дочери красного корсара. «Великий Кассик умер?» — удивился Дон Бореха и с силой стукнул кулаком по столу. «Тогда маркиз де Монтелемар, всегда стремившийся завладеть этим богатством, должно быть, уже отправился в поход». — Похоже, что нет, — ответил Мендоса. Три дня назад он был еще здесь. — Да, ведь Фейфер об этом говорил. Но как же о смерти Кассика узнал граф де Вентимилия? Он ведь, кажется, постоянно живет в Италии. От одного старого буконьера, нашедшего приют у великого Кассика. Он специально приехал в графский замок, чтобы объявить синьоритте о том, что племя ждет ее приезда. Индейцы собираются провозгласить ее своей королевой, поскольку других наследников у Кассика нет. — И этот буконьер сопровождал сюда сеньориту? «Да — Да, — ответил Мендоса. — И где же этот человек? — Он присматривает за сеньоритой на постоялом дворе у друга сеньора Бутафуока. — Ну, а от меня что вы хотите? — спросил Дон бареха Ты все еще связан с Тихоокеанскими флюбостьерами? — Да. Они частенько ко мне заходят. Их база по-прежнему находится на острове Торога? Да, хотя испанцы много раз пытались их оттуда выбить. Кто командует флебустьерами? По-прежнему Равен и А Дэвид? Он отправился к мысу Горн, с тех пор о нем ничего не слышно. А много флебустьеров на Тороге? до да сотни три, говорят. Тогда, сеньор Бутафуока, нам необходимо повидаться с Равен и Без поддержки его людей невозможно справиться с таким серьезным предприятием. Если не сегодня, завтра испанцы узнают, что великий Кассик умер, они поспешат захватить земли этого богатейшего человека. В этом можно быть уверенным, — согласился Буттефуока. Маркиз де Монтелемар много лет ждал этого момента, когда он сможет протянуть руки к сокровищам Кассика. Тем более, что испанский король уже согласился на завоевание этих земель. И как раз в этот момент, перекрывая шум дождя и удары грома, послышались сильные удары в дверь. Дон Бареха, некоторое время назад присевший, быстро вскочил на ноги и сказал Панчите, которая что-то вязала за огромной стойкой: "Прикрути кофейтель, подружка. Кто бы это мог быть?" спросил Бутафока. "Уже скоро 10 часов, а погода жуткая. Может быть, это ночной дозор?" предположил Досконец. «А что, дозорный к вам заходит «Да, сеньор Бутафока». «Дело осложняется». «Вовсе нет», — возразил Мендоса, который, как настоящий баск, всегда мог найти выход из любого положения. «Давайте возьмем нашего приятеля Пфефера за руки, и за ноги и отнесем его в погреб». «А в случае опасности утопим его в бочке Хереса», добавил жестокосердный гасконец. «Второй удар, еще сильнее первого, чуть не разнес дребезги дверное стекло». «Быстрее уходите и погасите свет в погребе», — сказал Дон Бореха, а потом, обернувшись к жене, добавил, «скорее поставь корзинку с самыми старыми бутылками, какие у нас только есть». Мендоса и Бутафуока подняли фламандца, закутали его во все еще мокрый плащ и торопливо спустились в погреб вслед за прекрасной костильянкой, тогда как Дон бареха приблизился к двери и спросил злющим голосом, «Кто там еще? Уже поздно, черт вас дери!» А таверная Эльмора — не ночной притон. — Дозор! — ответил повелительный голос. — Что вам здесь надо в этот час? Я ведь закрыл вовремя. — Откройте! — Подождите, дайте мне хоть штаны надеть, а жене юбку. Черт бы вас побрал! Уже в Панаме и поспать нельзя. Панчита вернулась, неся другую корзину, полную бутылок, покрытых благородной паутиной, и поставила ее на стойку. Гасконец подождал еще немного, доставляя себе удовольствие при мысли о том, как сейчас достается мокнущим дозорным. Потом, наконец, он решился открыть дверь, спрятав предварительно свою огромную драгенассу. Едва дверь отворилась, показались трое мужчин. Это были полицейский офицер и двое алебарщиков из ночной стражи. — Буана ночи, кавальярос! — сказал госконец принимая удар судьбы. Примечание. «Доброй ночи, кабальеро, испанский». Конец примечания. «Я как раз собирался лечь постель. Жуткая ночь, не правда ли?» «Вы один?» — спросил офицер изумленно. «Нет, господин офицер. Я шептал всякие нежные словечки своей женушке. Она, знаете ли, костельянка». «А вы?» — спросил офицер. «Йотас Пиренеев. Край контрабандистов». — Сеньор, я всегда был честным человеком, а мой почтенный род уже триста лет продает вино в Испании и Америке, — обиделся Гасконец. Офицер повернулся к нему спиной и обменялся в полголоса несколькими словами с алебарщиками. Потом снова обратился к дону Бореха, начинавшему выказывать недовольство этим неожиданным визитом, и сказал, — Сегодня в эту таверну вошел один сеньор, но отсюда он не выходил. — Из моей таверны? — выкрикнул Гасконец, сделая вид, что упал с неба. «Может быть, он закатился под какой-нибудь стол и мирно спит? Панчита, погляди-ка хорошенько, нет ли в углах пьяных?» «Я никого не видела», — ответила прекрасная Костельянка. «И тем не менее, этот сеньор отсюда не выходил», — настаивал офицер. «Божий милосердный», — воскликнул Дон бареха «Да уж не убили его в комнатах наверху!» «Нет, муженек!» Я только что спустилась сверху, после того, как приготовила нам постель. — Карай! — взорвался офицер. — Хорошенькое дельце! Примечание. Карай, испанское, крепкое словцо, передающее состояние неудовольствия, изумления. По назначению примерно совпадает с русским выражением «черт возьми». Конец примечания. — Да, хорошенькое дельце! — повторил Дон бареха Офицер обменялся парой слов с алибарщиками, сопровождая разговор широкими жестами, потом уселся за стол и приказал. — А ну-ка, трактирщик, принеси чего-нибудь выпить. Мы промокли до нитки, и было бы неплохо закончить вечеру хорошего очага. Потом мы продолжим разговор, потому что мне обязательно надо узнать, куда делся тот сеньор. — Я уверен, что вы его где-нибудь найдете, сеньор офицер, если только он не был духом. Не спрятал же он без моего ведома внутри какой-нибудь бочки или бутылки. — Ах, панчиточка, мы хотим отведать бутылки из того ящика, что мой дядя прислал из Аликанты. Принеси нам одну, я разопью ее вместе с дозором. — Да вот же их полная корзинка, — сказала Кастильянка. — Откупари одну, подружка моя. Я предложу ее сеньору-офицеру и его бравым дозорным. Не каждый день случается выпить, не заплатив ни гроша особенно солдату поэтому ночной дозор с большим удовольствием принял предложение хитрого гасконца панчита принесла пять или шесть бутылок различного качества кружки наполнялись и осушались несколько раз подряд далекого дядю все громче хвалили не забывая его племянника трактирщика великолепный подарок от бедного дяди сказал госконец 60 бутылок «Одна лучше другой», — составили этот дар. «Так дядя любит своего племянника». «Пейте в волю, сеньоры. Этой вино мне ничего не стоило». «Да мы и пьем, трактирщик. Однако не забываем при этом того сеньора, что не вышел из вашей таверны». «Вы полагаете, что я способен убивать людей, приходящих в мою таверну выпить вина?» «С оттенком горечи», — спросил Дон Бореха. «Я не считаю вас способным совершать столь ужасные преступления» ответил офицер однако я должен найти этого кабальера а это был дворянин я так думаю давайте теперь выслушаем трактирщика кто сегодня приходил сюда выпить человек 15-20 как европейцев так и метисов для последних я держу превосходный мискаль который дам вам попробовать если пожелаете оставим на время мискаль А не заметили ли вы среди посетителей высокого мужчину, одетого во все черное, с очень бледной кожей и белейшими, почти полностью белыми волосами? Дон Бареха принялся гладить свой лоб, закатил глаза к потолку, словно искал на почернелых балках какое-то вдохновение. Высокий, худой, с почти белыми волосами, весь в черном. Конечно. — Должен существовать этот высокий сеньор. Он пил с двумя неизвестными. — Значит, вы его видели? — спросил офицер. — Я очень хорошо его помню, потому что обслуживал его я. Он сидел в компании двух мужчин, порешедших чуть раньше него. До сегодняшнего дня я никогда не видел этих людей. Один из них средних лет, другой чуть постарше, сидящий бородой. — Точно. — ответил Дон бареха Эта компания осушила немалое количество бутылок вот за тем столиком. Там и сейчас полно посуды. Потом, воспользовавшись моментом, когда ливень начал стихать, они ушли. Все вместе. Они держались друг за друга потому что не очень прочно стояли на ногах. — Черт возьми, в моей таверне пьют изысканные вина. Офицер повернулся к одному из двух алибарщиков и сказал, — Ты слышал, Хосе? — Да, сеньор. — Значит, в тот момент тебя не было на посту. — Все же, сеньор, клянусь вам, что я не удалялся от той подворотни, которая плохо ли хорошо, но спасала меня от дождя. — А может быть, твое внимание что-то отвлекло? — Я это полностью исключаю, — решительно ответил алибарщик. — Эх... Порой встретишься взглядом с какой-нибудь юной красавицей и больше уже ничего не видишь, — предположил трактирщик. — Я ничего не видел, кроме потоков воды. — Что ты на это скажешь, трактирщик? — спросил офицер. — Панчита, — позвал Дон бареха Прекрасная трактирщица с готовностью подошла. — Ты же ведь тоже видел этих сеньоров, которые опустошили не то 7 не то 8 бутылок. — Да, мой пепита Они ушли от нас или нет? Если их больше нет за столиком, значит, ушли. Вы поняли, сеньор-офицер, спросил Гасконец. Их было трое. А я не в состоянии убить, словно собак, троих христиан, а потом бросить их трупы. Куда? В нашем домишке нет даже колодца. Мне кажется невероятным, чтобы трое мужчин из мяса и костей исчезли, не оставив следа. «Ну, если только это были дьяволята, говорят, таковые встречаются среди этих псов-флебустьеров. По крайней мере, так говорят монахи в кафедральном соборе». «Блондинистый мужчина, конечно, не может быть дьяволом, потому что он был слишком хорошим католиком», ответил офицер, казавшийся озабоченным. «Давайте осушим еще несколько бокалов, а потом приступим к тщательному осмотру моего дома». «О, подождите!» У меня в погребке есть бутылка двадцатипятилетней выдержки. Да еще 14 дней. Я даю такую точную дату, потому что сегодня держал эту бутылку в руках. Хотите попробовать это вино, сеньор офицер? — Подавай эту старую бутылку, — ответил командир дозора. У нас еще будет время осмотреть ваш дом. — лампу, — крикнул госконец и подай мою драгенассу потому как вся эта история с пропадающими людьми немножко попортила мне кровь. Он взял и лампу, и шпагу, тогда как офицер, воспользовавшись его отсутствием, поднялся строить глазки прекрасной трактирщицы. Дон Бореха спустился по лестнице в глубокий и очень просторный погреб, занятый разными бочками и бочонками, но, проходя за стойкой, хитрец прихватил с собой кучку скатертей. Едва он добрался до последней ступеньки, как к нему подошли Бутафуока и Мендоса. — Что там? — в один голос спросили оба авантюриста. — Плохо, друзья. За этим фифером наблюдали, и дозорные пришли узнать у меня, что с ним произошло. — Надо, чтобы он исчез, — сказал Мендоса. — Утопить его в бочке с Хересом? — Там, по меньшей мере, его не станут искать. — Я придумал кое-что получше, — сказал Гасконец. — Что же? — — Хочу предложить вам нарядиться привидениями. — Ты спятил, Дон Бореха? — Говорю вам, если нам не удастся запугать этих полицейских, дела наши будут очень плохими, потому как они намерены провести тщательный обыск всего дома, включая погреб, чтобы отыскать этого проклятого психера. — Что мы должны делать? — спросил Мендоса, которому понравилась идея стать пугалом. — Я принес вам скатерти. Вы их накинете, когда офицер с лебарщиками спустится сюда. В дальнем углу погреба валяется всякое старье. Найдутся там и цепи. Изобразите призраков или чертей. Увидите, что будет с дозором. — Идешь наверх? — спросил Мендоса. — Мне надо принести еще пару бутылок. Они совсем закрошат головы этим храбрецам. Через четверть часа начинайте шуметь. Я отвечаю за все. — А если эти полицейские вовсе не верят в привидения? — спросил Бутуфуока. — Тоннеры. Тогда нам придется сразиться с ними, и ни один из них не выберется из погреба живым, — ответил Гасконец. — Свет я вам оставлю, но рекомендую погасить лампу, как только вы хорошо спрячете за бочками этого пьяного пфифера. После своей короткой речи храбрый трактирщик занялся осмотром своей библиотеки, состоявшей из первоклассных бутылок. По крайней мере, он так утверждал. Выбрал из них две штуки, показавшиеся ему наиболее почтенными, и поднялся по лестнице, забрав с собой шпагу. Офицер в это время гладил подбородок прекрасной костильянки. Дон Борехо притворился, что ничего не видит, и направился к столу пыхтя, как тюлень. — Пипитто! — вскрикнула панчита притворившись испуганной. — Что с тобой? — Не знаю, — ответил Гасконец, ставя на стол две бутылки — Но после появления этого белобрысого человека в чёрном и после его таинственного исчезновения здесь кое-что произошло, и это меня глубоко взволновало, жёнышка. Солдаты слегка побледнели, что, впрочем, никого бы не удивило в те времена, когда все верили в явление чертей, духов, ведьм и привидений. «Что такое вы видели?» — спросил офицер. «Возможно, я обманываюсь?» но могу поклясться, что заметил в дальнем углу погреба белую фигуру, которая танцевала возле моих бочек. «Хотите напугать нас, трактирщик?» «Ни в коем случае, сеньор офицер. Разве вы не заметили, какой я бледный?» «По-моему, вы такой же, как и прежде». «Нет, просто у меня кожа на лице забронзовела от солнца. Не так ли, панчито правда», — ответила Костельенко, — который научился во всем поддерживать мужа, не вникая в суть дела. — У меня родилось подозрение, сеньор офицер, — продолжал Гасконец, откупоривая бутылки. — Какое? Человек в черном не был добрым христианином, и вместо того, чтобы уйти через дверь, он обратился духом и захотел высосать все вино в моем погребе. — Что за сказки вы нам рассказываете? — возмутился офицер. Я знал этого сеньора и могу гарантировать, что он настоящий католик, потому что маркиз де Монтелемар не берет к себе на службу еретиков. Маркиз де Монтелемар? — удивился Дон бареха А кто это? — Да бросьте, трактирщик, — это делал офицер. У вас нет права знать секреты панамской полиции. — Ну, тогда выпьем. Гасконец начал было наполнять бокалы, как вдруг в подземелье послышались неясные шумы, отчего впечатление от них было не меньшим. Казалось, что кто-то колотит молотком по железным полосам, тогда как кто-то другой волочит цепи и еще какой-то хлам. Офицер, два алибарчика и панчита вскочили на ноги, а Дон Бореха грохнулся на стул и спустив такой глубокий вздох, что расчувствовались бы даже камни. — Кто поднял этот шум? — спросил офицер, выдергивая из ножен шпагу. «Душа человека, которого вы ищете, уверяю вас», — сказал Дон Бореха, — «и я видел его в погребе». «Хотите посмеяться над нами, трактирщик?» «Посмеяться. А пойдемте посмотрим. Нас четверо, все хорошо вооружены. А если понадобится, то и моя жена сможет неплохо поорудовать вертелом». Гасконец произнес эти слова так серьезно, что произвел немалые впечатления на стражников. Эта история с чертями в погребе и с таинственным исчезновением, совершенно необъяснимым для тех, кто не знал истинный ход событий, начинала им страшно надоедать. Офицер осушил полный бокал старой малаги, немного скруживший ему голову, потом разгладил усы тыльной стороной руки и с важностью в голосе обратился калибарщикам. «Мы должны выполнить свой долг, собратья, и вручить сеньору маркизу тело, или душу того человека, который зашел в таверну выпить. Опорожните и вы по стакану, чтобы взбодриться, и пойдем узнаем, что же произошло в винном погребе этой таверны. Черт возьми! Мы же вооружены! «Панчита — Панчита! — крикнул Дон бареха Бери вертел, да принеси нам вторую лампу! — У тебя же была лампа, когда ты спускался в погреб, — ответил Кастельянка. Я ее выронил, когда мне показалось, что я увидел призрак того Белобрысова. — Кончится тем, что ты станешь доном-разрушителем, муженек. — Ты же знаешь, дорогая, что за мой ущерб заплатят метисы, которые придут сюда пить мой мецкаль. — Готовы? Дайте мне лампу, и ядро вам в корму. Я буду сражаться со всеми призраками, если только они укрылись в моем винном погребе. — сеньор офицер, прошу вас... Держитесь ко мне поближе. Знаете ли, я же человек не военный и не привык орудовать чем-то иным, кроме бутылок. Зато мы привыкли, — ответил командир, на которого, кажется, подействовала старая Малага. Готовы, алебарщики? Да, сеньор, — ответили солдаты, находившиеся не в лучшем положении. Пошли, и мы не дадим спуску ни дьяволу ни там, ни привидениям. Карамба! Мы перевернем вверх дном весь погреб таверны Эль-Мор. И трое полицейских, которых выпитое вино наполнило храбростью, отправились в поход под предводительством Дона Бареха, который держал масляную лампу и гордо размахивал своей верной драгенассой. За ними шла прекрасная костыльянка, вооруженная вертелом, Чудовищных размеров.